1955 год. 1 января первое. Нужны ли записи эти? Нужны. Ибо являют собою опыт жизни. Почему условия не облегчаются, а наоборот усугубляются? Масличные семена масло дают под давлением. Чем больше давление, тем больше масла. Так и сок жизненного опыта при отягощении обстоятельствами увеличивается в количестве. Трудно, но чудно. Тоже формула жизни. Оказаться в условиях спокойных значит утратить возможности приобретения знаний. Никто из достигших не имел жизни легкой. И не сетовать надо, но извлекать из каждой трудности или неприятности опыт полезный. А главное себя не жилить. Если просмотреть счастливые, спокойные, сытые и обильные жизни многих людей, не найдём среди них жизней духовно плодоносных, за редким исключением тех духов, которые слишком страдали в предшествовавших жизнях, но общее правило остаётся неизменным. Легче верёвку продеть в игольное ушко, Чем богатом войти в царство духа. Испытания даются по силам. Если они тяжки, значит, силён дух, хотя быть может, силы свои ещё не осознаёт. Склониться и поникнуть под тяжестью испытания будет означать негодность приёмника для вмещения света. Отказ от работы моей под давлением обстоятельств будет признаком того, что Вибрации среды окружающей осилили дух и потушили огни. Ибо нет и не может быть таких условий, когда видимо или невидимо, явно или незримо, нельзя бы было светить во тьме окружающей. Свет выше и глазу земному невидим. Устоявший во мне до конца победителем называется убоявшийся испытаний и не устоявший Снова вернется когда-то, но ему придется начать все сначала. Каждое испытание отягощает дух до полной победы над ним, и тогда оно уходит из жизни за ненадобностью. Так же и люди, и каждое испытание, и каждый человек учат чему-то. Отказаться от них значит отказаться от продвижения, и надо примирить дух с болью. Возлюбленные мои, мужайте среди тягостей жизни и духа не угашайте. Тяжко, но впереди свет, темно, но свет будущего ваш, и вы в нём.